Глава четвертая. Рано утром его разбудил омерзительный звук. Что-то живое слабо скреблось в окошко над головой, словно кто-то пытался написать на стекле углем непристойное послание. Мальцов открыл глаза, прислушался, механический звук повторился, не похожий ни на настойчивый стук синичьего клюва, ни на пугающее гудение шершня, скользящего вниз по стеклу. Робкий и вместе с тем противный скрежет повторился снова. От него по коже пробежал озноб. «Тополиная ветка?» — подумал он, но сразу понял, что веток в такой близости от окна не было. Он спилил их, опасаясь, как бы они не замкнули при сильном ветре подходящие к дому провода. Мальцов поднялся, оттянул занавеску и даже отпрянул от неожиданности. Два напряженных, глубоко запавших в глазницы, блестящих зрачка смотрели прямо на него. Вовочка из Котова, сосед спиртоноши, живший в большом пустынном доме, исхудавший как скелет, молча сверлил его взглядом лагерного доходяги. "Твою же мать", не сдержался мальцов. "Чего тебе? Я сплю". В горле у Вовочки что-то заклокотало. Заострившийся кадык заскакал на тонкой шее, словно искал место, чтобы проткнуть сухую кожу насквозь и поскорее выпустить на волю звуки, рождающиеся в глубине гортани и никак не желающие складываться в человеческие слова. Через двойную раму казалось, что он говорит на щелкающем и свистящем наречии «пигмеев». При этом во всей его страдальческой костлявой фигуре было столько отчаяния и мольбы, что Мальцов не смог ему отказать и кивнул на дверь. Быстро оделся, вышел на кухню. Переступая порог в растоптанных валенках-скребнях, Вовочка едва задел его носком, но и этого хватило, чтобы он чуть не упал, с трудом удержав равновесие, смешно вскинув крестома руки, словно пришел благословить сей благодатный дом. А позволяла ему передвигаться только мелкими экономными шажками. Он присел на краешек табуретки к столу, положил руки на колени и так в позе первоклассника за узкой партой замер, задышал с присвистом, унимая клокочущие легкий. Достал из кармана бычок, закурил и долго и надсадно кашлял после первой затяжки, пока мальцов за перегородкой ставил чайник на плитку. «Ты что с собой сотворил?» «Не кушал давно», — выдавил Вовочка жалостно. «Когда пью, не лезет». «Спецдиета?» «Она самая. Мать похоронил. Жить неохота стала. Веришь?» «Верю, но денег на водку не дам», — сказал Мальцов жестко. «Не за этим». Вовочка с трудом поднял голову, державшуюся на цеплячей шее, скулы выпирали даже сквозь свалявшуюся седую бороду. Горящие глаза маниакально следили за Мальцовым. — Зачем пришел? — Жить недолго осталось, может, даже день или два дня. Он затянулся глубоко, словно последней затяжкой, Желтые прокуренные пальцы с огромными ногтями, которыми он царапал по стеклу, потеряли чувствительность и не ощущали, как малиновый огонек въедается в них. Мальцов подал пепельницу, но Вовочка исхитрился и сделал еще одну виртуозную затяжку, затем пальцами задавил хабарик, стиснув намертво, как давит колорадского жука, даже не поплевал на него предварительно. «Ты, смотрю, огня уже не чувствуешь?» «Не чувствую и не боюсь. Ничего, Сергеич, не боюсь. Полгода протянул без копейки. Я тебе щеночек принес. Забери. Кормить нечем, помрет. Хороший щеночек. Забери, прошу, некому отдать». Валерик из помета сучку взял, так в натуре молочка пожалел. До сих пор кости в будке валяются. Дачники разъехались, при церкви своих собак много. «Даром отдаю». Тут только Мальцов заметил на ватнике истрепанные лямки рюкзака. «Сними, полюбуй! Ты только молока ему налей, разом отойдет!» Снять рюкзак самому Вовочке было не под силу. Мальцов помог. Ватник распахнулся, обнажив голое немытое тело. По избе заходил тяжелый смрад. Щенок свернулся в клубок на дне рюкзака, Ребра походили на тоненькие спицы изношенного зонта. Но он был жив. Глазки блестели, как баянные клавиши, влажный нос сразу ожил и зашмыгал, принюхиваясь к незнакомым запахам. Щенок пискнул, встал на ноги и тут же драпанул под лавку в спасительную темноту. Мальцов отрезал кусок сливочного масла, положил на пол. Острая мордочка метнулась к угощению, Схватила его и утащила в убежище. Вовочка издал скрип, отдаленно напоминающий смех. «Живой, блин! Тут подхарчится, вырастет, я отца видал, Кобель в силах, что надо. Он из карельских собак, волка за версту чует, А глаз — чистое сверло, от нечистой силы помогает, От сглазу отводень. Старые люди нас только таких и держали». Он уронил голову на стол и, всхлипывая, давясь словами, принялся благодарить. — Сергеич, зачтется тебе, а мне не потянуть, понимаешь? — Понимаю, — строго обрезал его заплачку мальцов. — Давай чаю с бутербродом, тебя тоже откармливать надо. Спился в конец, не стыдно? — Стыда нет, — Вовочка посмотрел на него мутным от слез взглядом, но глаз не отводил. — «А чего стыдиться-то? Жизнь пропил сам хозяин. А ты молодец. Не болеешь, значит?» «Случается. Ешь давай». Мальцов намазал ему хлеб толстым слоем масла, положил на него кусок колбасы, налил чаю, бросив в чашку четыре куска сахара. «Я тебя еще пацаном помню. Ты к деду приезжал, мы на пруду купались. Ты нас нырять учил в старзанке. «Сколько ж тебе лет?» 42. Что не скажешь? Думал 60. Голова была почти вся седая. Посидел, брат повесился три года уже. Знал Кольку? Знал, наверное. Тот еще был. В одно горло лил. Даже на зоне случалось нычкой не поделиться. Мы с ним вместе треху оттянули, сельповский магазин подорвали. А Валерик со страху вложил нас. Дел прошлое, зло пеплом затянул он. Бзило, как мы вышли, месяц нас, сколько и даром поил. Вовочка оскалил зубы и издал уже знакомый скрип. Затем взял чашку обеими руками, отпил обжигающий чай, одним глотком опростав половину, откусил кусочек бутерброда, заживал медленно, устремив взгляд в пространство. Еда его не радовала. Тот еще сучара был, — добавил он с мстительными нотками, не в силах избавиться от назойливых воспоминаний. Но жалко, братан, в детстве не разлей вода, по всей округе носились, а вот пришлось из петли вынимать. Я и посидел за ту ночь, понимаешь? Мальцов смолчал. Спасибо, — Вовочка встал и вдруг поклонился в пояс. Боялся не возьмешь. Не могу их топить. Газетки не найдется? Еду приберу, мне до завтра хватит. Мальцов завернул бутерброд, положил в рюкзак половину батона и полкуска масла. Подумал мгновение, достал из кармана полтинник. «Иначе не приживется, считай, купилщинка». Вовочка молча принял купюру, свернул по тюремному в трубочку, пригладил ногтем большого пальца. Сложил еще вдвое и спрятал в карман. Из глаз его брызнули крупные слезы. Кадык опять принялся толчками прорываться на волю. Но ничего больше не сказал. Вытер глаза рукавом, повернулся и побрел к двери. Мальцову стало нестерпимо стыдно. Он ушел к плите, загремел сковородками, давая гостю время исчезнуть. Когда вернулся, Вовочки в доме уже не было. Он быстро позавтракал, вскипятил воду, вытащил щенка из подлавки за ухо, погладил его и успокоил. Потом искупал в тазу, радуясь щенячьему визгу, отбил мылом бомжовский запах, расстелил у входа старый тканый половичок и положил на него щенка. Тот быстро освоился, вскочил, сделал круг по кухне, учуял щербатую миску и умял остатки творога, кусочек колбасы, Напрудил на полу лужицу, затем свернулся на своем месте в клубок и смиренно заснул. Во сне хвост с белой отметиной на конце несколько раз дружелюбно постучал по половичку. Пошел к Лене, рассказал о покупке. — Это очень хорошо, веселее зимовать будет. Как пса назовешь? — Думаю, Рэем. — Как дедову овчарку? — В его честь. Ребра, говоришь, выпирают. Молока надо, творогу костяк укрепить. Езжай в Спасское, я пригляжу за домом. Заодно купи мне конфет кисленьких. Таиск все повытаскала. Мальцов сел на велосипед, нажал на педали. Чувства мешались в душе. Он подавил вскипающую злость. Вспомнил цитату из Библии. «Убогие мира сего назывались в ней солью земли». Выезжая на поворот к шоссе, он бросил взгляд на черные полуразвалившиеся избы на окраине Котова и показал им выпирающий из перевернутого кулака средний палец. Покатил по дороге. Заброшенные поля расстилались справа и слева, отделенные от дороги спутанными челками лесозащитных полос. Кое-где, сбившись в стайке от непогоды, догнивали прошлогодние рули, соломы и льна. На них, выставив грудь против ветра, сидели ястребы-теревятники, выглядывая желтыми глазами расплодившихся повсюду полевых мышей.